Глава 11. Следующим утром Эркуль Пуаро проснулся на рассвете. Ему выделили спальню в восточной части дома. Поднявшись с постели, он подошёл к окну, отдёрнул штору и с удовольствием увидел, что солнце взошло, и утро прекрасно. Бельгийец начал одеваться со своей обычной мелочной тщательностью. Покончив с туалетом, он закутался в толстое пальто и обернул шею кошне. Затем на цыпочках вышел из своей комнаты, спустился сквозь тишину дома в гостиную, открыл французское окно и вышел в сад. Солнце только-только показалось. Воздух был полон туманной дымки, предвещавшей ясное утро. Эркул Пуаро пошёл вдоль террасы вокруг дома, пока не дошел до окон кабинета сэра Жерваса. Здесь он остановился и осмотрелся. Прямо под окном, параллельно стене дома, тянулась полоска травы. Перед нею располагался широкий газон, по которому красиво рассыпались мелкие астры. За бордюром газона тянулась мощенная дорожка, на которой стоял Пуаро. От дорожки на террасе к траве под окном по газону шла тропинка. Сыщик тщательно смотрел её, затем покачал головой и принялся внимательно осматривать газон по обе стороны от неё. Наконец, он очень медленно кивнул. С правой стороны, на мягкой земле клумбы, очень чётко отпечатались следы. Пока по аронам хмурившись разглядывал их, он услышал какой-то звук и резко поднял голову. Прямо над его головой Открылось окно. Он увидел рыжеволосую голову, в ореоле червонного золота виднелось умное лицо с юзом кардоел. "Что вы тут делаете в такой час, мсье Пуаро? Идёте по следу?" Сыщик поклонился с чрезвычайной корректностью. "Доброе утро, мадмозель. Да, всё как вы говорите. Вы видите перед собой детектива, великого детектива, смею заметить." «Как раз в процессе дедукции». Это замечание было несколько напыщенным. Сьюзен склонила голову на бок. «Я буду обязана упомянуть об этом в своих мемуарах», — сказала она. «Может, мне спуститься и помочь вам?» «Буду весьма польщан». «Сначала я подумала, что вы взломщик. Как вы вышли наружу?» «Через окно гостиной». «Подождите минуточку, сейчас я подойду». Она спустилась ровно через минуту. Судя по всему, по Арона находился точно на том же месте, где она раньше его увидела. Вы очень рано встаёте, мадмозель? Да и я, как следует, и не спала. Меня начало охватывать то самое безнадёжное чувство, которое приходит в 5:00 утра. Но сейчас вовсе не так рано. Ощущение как раз такое. Теперь, господин суперсыщик, что мы будем искать? Заметьте эти следы, мадмозель. Ну, следы как следы. Четыре отпечатка, продолжал Поро. Смотрите, я покажу их вам. Два направлены в сторону окна, два в обратную. И чьи они? Садовника? Мадмозель, мадмозель. Их оставили маленькие изящные женские туфельки на каблуках. Посмотрите и сами убедитесь. Прошу вас, встаньте на землю прямо рядом с ними. Сьюзан немного помедлила, затем осторожно поставила ногу на рыхлую землю на место, указанное Пуаро. На ней были маленькие туфли тёмно-коричневой кожи на высоких каблуках. Видите, ваши почти такого же размера, почти на не совсем. Их оставила женщина с более длинной стопой, чем у вас. Возможно, мис Шевенегор или ми Слингард или даже сама леди Шевенегор. Только не леди Шевенегор. У неё крохотная ножка. То есть в её время люди как-то умудрялись иметь маленькие ноги. А ми Слингард носит странные туфли без каблука. — Значит, следы оставила мисс Шевен-Эгор. А да, я помню, она упоминала, что выходила в сад вчера вечером. Пуаро пошел обратно. Вокруг дома Сьюзен шла следом. — Мы все еще ищем следы? — спросила Сьюзен. — Конечно. Теперь мы посетим кабинет сэра Жерваса. Он пошел впереди. Сьюзен Кардуэл последовала за ним. Дверь по-прежнему была меланхолически раздавана. распахнута. Внутри в комнате всё было как прошлым вечером. Поаро отодвинул шторы и впустил внутрь солнечный свет. Пару минут постоял, рассматривая газон, затем сказал: "Как полагаю, мадмозель вы не особенно близко знакомы со взломщиками". Сёзан Кардуэл с сожалением покачала головой: "Боюсь, нет, месье Поаро. Вот и главному констеблю не повезло". завязать с ними дружеских отношений. Его связи с криминальным миром всегда были строго официальными, но и другое дело. Однажды у меня была очень приятная беседа с одним взломщиком. Он рассказал мне одну интересную вещь о французских окнах. Раскрыл один трюк, который иногда можно проделать, если задвижка достаточно свободна. По ходу разговора он повернул рукоятку левой створки окна, центральный стержень вышел из отверстия в земле, и Пуаро смог открыть обе створки, потянув их на себя. Открыв их, он снова закрыл окно, не поворачивая рукоятки, таким образом не выдвигая стержень в паз. Отпустил рукоятку, выждал момент, затем нанёс короткий резкий удар по центру стержня. Удар Послал стержень в пас, и рукоятка повернулась сама. Вы поняли, мадмозель? Думаю, да. Сьюзан довольно сильно побледнела. Теперь окно закрыто. Пока оно закрыто, войти в комнату невозможно, но можно выйти из комнаты. Потянуть створки наружу, затем ударить, как я сделал, и стержень снова войдёт в пол, повернув рукоятку. когда окно плотно закрывается и любой глядя на него скажет, что оно закрыто изнутри. И именно так, голос Юзан немного дрожал, случилось прошлым вечером. Я так полагаю, мадмозель. Я не верю ни единому вашему слову, яростно сказала она. Пуаро не ответил. Он подошёл к каминной полке и резко обернулся. Мадмуазель, вы нужны мне как свидетельница. У меня уже есть один свидетель, мистер Тренд. Он видел, как я нашёл этот маленький осколок стекла прошлым вечером. Я сказал ему об этом и оставил его на месте для полиции. Я даже сказал главному констеблю, что разбитое зеркало важная улика, но он не воспользовался моим намёком. Теперь будьте свидетелем того, что я кладу этот осколок зеркала на который, как вы помните, я уже обращал внимание мистера Транта в маленький конверт вот так. Он выполнил это действие с мелочной скрупулёзностью. Пишу на нём вот так и запечатываю его. Вы засвидетельствуете это, мадмозель. Да, но но я не понимаю, к чему это. Пуаро прошёл в другой конец комнаты, встал у стола, И стал смотреть на разбитое зеркало на стене перед собой. Я скажу вам, адмазель, что это значит. Если бы вчера вечером вы стояли здесь, глядя в это зеркало, то вы могли бы увидеть в нём, как происходило убийство.